Глава 49. Ник. Перед палатой дочери я стою в нерешительности. И Лика, и Влада, обе дороги мне. И я не откажусь от своей птички. Но и дочь потерять не могу. Конечно, Лика любит мать, и меня она любит. Я знаю это. А значит, должна принять мой выбор. Стучусь и открываю дверь. Дочь сидит на кровати и смотрит в окно. Услышав меня, оборачивается. Долгие секунды, и она улыбается. Слабо, но улыбается. И эта ее улыбка вдохновляет меня. Закрываю дверь и иду к ней. — Как ты, Лика? — спрашиваю я, подходя к кровати. Кладу руку ей на голову и медленно провожу по мягким волосам. «Здравствуй, папа», — отвечает она. «Уже все хорошо. А когда меня выпишут?» «Лика, давай не будем торопиться, да?» Говорю с улыбкой и сажусь на стол рядом. «Будем делать так, как скажут врачи, да?» «А почему тебя так рано выписали?» «Ты тоже делал так, как врачи сказали?» Я хмурюсь. Мне все рассказали уже, пап, улыбается дочь. Так что не надо со мной, как с маленькой. Лик, тебе тоже надо еще в клинике понаблюдаться, продолжает она. Пап, и смотрит в глаза. Спасибо. За что? Если бы не ты. И она бросается ко мне и обнимает. Прижимается щекой к груди. Пап, я все знаю. Если бы не ты, и знаю, чего тебе это стоило. Пап, я люблю тебя. Да что со мной? Моргаю и понимаю, что глаза влажными становятся. но ну, еще не хватало тут расплакаться. Я не плакал никогда. Лик, ну что ты говоришь такое? Прячу за усмешкой слезы. Ты же моя дочка. Моя самая любимая дочка. Надо было предупредить, чтобы тебе ничего не говорили. Ворчу недовольно. Влада тоже здесь? Резко меняет тему разговора Лика. Я даже замираю на мгновение. Лика отстраняется и смотрит мне в глаза. Она здесь, пап? Нет, отвечаю строго. Жаль, вздыхает дочка. Я бы хотела с ней увидеться. Зачем? Если ты думаешь, что... Пап, у вас правда все так серьезно? Долгий и тяжелый обмен взглядами. Не хочу ей врать, да и зачем? Я все слышала. Вздыхает Лика и опускает взгляд. Ты больше не любишь маму. Лика, ты уже взрослая и должна понять, «Да я понимаю все, пап!» Опять тяжелый вздох. «И мама тебя не любит!» «Я слышала!» А Влада скидывает на меня взгляд своих ясных глаз. «Что с ней у тебя, пап?» «Я люблю ее!» Произношу на выдохе и опускаю взгляд. Я впервые вслух признаюсь в этом. Дочери признаюсь. Но она ведь самый близкий мне человек, как и Влада. Два самых близких человека для меня. Повисает тишина, и я, и Лика молчим. Похоже, мое признание тоже ее ошарашило. — И что же дальше? — наконец произносит она. — Не знаю, признаюсь честно. Она уехала. — Как уехала? Куда? — «Зачем ты отпустил ее?» «Я не отпускал, Лика. Она сама, пока я в больнице был. Черт!» Стою и подхожу к окну. Стою там, засунув руки в карман и брюк. «Пап!» — зовет меня Лика. Оборачиваюсь. «Я люблю тебя, пап!» Она улыбается. Возвращаюсь к ней и обнимаю ее. «Влада хорошая, я знаю», — говорит она, уткнувшись мне в живот. «Но вы должны были сразу мне сказать, пап. Разве это правильно, что ты скрывал от меня?» — поднимает взгляд. «Неправильно, Лика. Ты права. Мы хотели. Влада, правда, боялась». «Меня?» — смотрит удивленно. «Ну да. Чуть улыбаюсь». Просто, пап, я ведь правда думала, что вы с мамой еще любите друг друга, что все может быть как раньше. Молчу. А потом я услышала ваш с мамой разговор. Тяжело вздыхает. Я понимаю, о чем она, но не знаю, что сказать. Пап, смотрит на меня. Я маму все равно люблю. Конечно, Лика. Глажу ее по волосам. Она твоя мать. Ты должна ее любить. Но и у нее, и у меня своя жизнь. Но у нас есть ты. Я тебя очень люблю, Лика. Очень. Наклоняюсь и целую ее в макушку. И я тебя люблю, пап. Снова обнимает меня. Так и обнимаем друг друга в тишине. «Пап, ты найдешь ее?» — шепчет Лика. «А ты во мне сомневаешься?» «В тебе никогда!» — тихо смеется. «Я не могу без нее, Лика». «Да я уже поняла, пап!» Узнаю свою дочку. «Пап, я хочу на свободу!» — конючит она. «Ну сколько мне еще тут лежать? Тут скучно!» «Ничего!» Тебе полезно будет полежать. Щелкаю ее по носу. От хулиганств своих отдохнешь. Ну, пап, все, как, будешь лежать столько, сколько скажет врач. Поняла меня? У тебя теперь Влада есть. Вот ее и воспитывай. Ворчит она и, сложив руки на груди, отворачивается. Не могу сдержать смех. Обнимаю ее. Мы еще сидим с ней и просто разговариваем. Я чувствую облегчение от того, что ситуация с Ликой так разрешилась. Конечно, я не отказался бы от Влады, даже если Лика поставила бы ультиматум. Но теперь я почти счастлив. Почти. Потому что надо еще найти птичку. Найти и посадить в клетку.